Ведь как легко, увы, пойти в бой, даже на верную гибель, как это легко в сравнении с тем, что тогда взял на себя Иосиф. Разве не сгораешь от стыда, не разрывается сердце, если приходится высказывать восхищение перед дерзким победителем, только потому, что подобное самоуничижение – единственная услуга, какую ты еще в силах оказать своему народу. Позднее, через сто, через тысячу лет это поймут. Однако нынче, девятого кислева, в 3847 году сотворения мира, для него слабое утешение, что когда-нибудь какие-то далекие потомки будут восхищаться им. Его слух не улавливает отзвука будущей славы,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 Они обман.